«Скушай ещё немного стола», — предложил Ринсвинд. «Нет, спасибо, я не люблю марципан», — ответил Два Цветок. «И вообще это неправильно. Есть чужую мебель». «Не беспокойся», — сказал Сфирс. «Старую ведьму не видели здесь уже много лет. Говорят, её окончательно доконала парочка каких-то юных сорванцов». «Современная молодёжь», — прокомментировал Ринсвинд. «А я считаю, что виноваты родители».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 «Ну, в нём прямо-таки пахнет архаикой!» «А, -а. а что такое архаика?» — спросил лепрекон, с опаской принюхиваясь и всем своим видом показывая, что он, Сфирс, тут ни при чем. «По-моему, это какой-то горный козёл», — ответил Ринсвинд. «В любом случае, ты не можешь купить этот дом, потому что тебе не у кого его купить»